Смерть девушки связана с легендой о проклятии. Мисс Эвелин Маклин, сонаследница бриллианта Хоупа, над которым тяготеет проклятие, была обнаружена мертвой прошлой ночью в своем доме в пригороде Далласа, Техас. Вскрытие не показало никаких следов насилия, которое могло бы вызвать смерть девушки. Предполагается сделать анализ содержимого желудка. Соседи взломали двери после того, как в течение нескольких дней кряду в доме не видно было никаких признаков жизни. На кровати, одетая в голубые джинсы и свитер, лежала мертвая девушка. Двадцатипятилетняя мисс Маклин жила одна, незаметно и скромно. Она являлась внучкой миссис Эвелин Уолш-Маклин, владелица бриллианта, за который 60 лет назад та уплатила 40 тысяч долларов, тогда восемь тысяч фунтов стерлингов. В 1947 году, перед самой смертью, она завещала бриллиант Хоупа своим шестерым внучкам. Бриллиант был куплен... В 1949 году посредником, который передал его Смитсоновскому институту в Вашингтоне, внучкам ни разу не разрешили к нему даже прикоснуться. Бриллиант Хоупа впервые появился в Лондоне в 1812 году. Свое название он получил по имени лондонского банкира Генри Томаса Хоупа, который приобрел его в 1800 в тридцатом году говорили, что камень сорок четыре с половиной карата был извлечен из алба индуистского идола и попал в руки французского путешественника, позднее разорванного на куски сворой бешеных собак. Французский король Людовик XIV, как рассказывают, преподнес его мадам де Монтеспан в качестве знака своего расположения которое она вскоре после этого утратила. Людовик XVI, как гласит легенда, преподнес бриллиант Марии Антуанетти, и когда в 1793 году она была казнена вместе с королем, бриллиант исчез. Что касается миссис Эвелин Уолш-Маклин, то и она получила свою порцию несчастий. Ее первый сын погиб — в автомобильной катастрофе муж закончил свои дни в психиатрической лечебнице, а дочь скончалась, приняв слишком большую дозу снотворного в 1946 году. Семья Охолпов после покупки бриллианта вступила, как говорили, в полосу неудач. Владельцами камня за 16 лет до его приобретения миссис Маклин были Жак Коле покончил жизнь самоубийством. Князь Иван Конитовецкий убит. Султан Абдулла Хамид из Турции свергнут с престола, а также его задушенная любовница, и наконец Симон Монтаридес, чей экипаж упал в пропасть, когда лошади понесли. Погиб не только он сам, но и жена с ребенком. Профессор Вальтер Эмери Британский египтолог скончался в Каире от инсульта после того, как нашел статую древнеегипетского бога смерти. Профессор Эмери проводил последние раскопки в храме древнего бога Имхотепа, бог медицины, в Саккаре возле долины пирамид, когда его сразил удар. Средневосточное агентство новостей сообщило что профессор как раз обнаружил статую египетского бога смерти Осириса и занимался ею в тот момент, когда пал жертвой церебрального тромбоза. Над осквернителями гробницы Тутанхамона, как считается, висит проклятие, и двадцать человек, связанных с этим, умерли неожиданно или загадочно.